Глава «У меня экспедиция», — заявляет Сяо Тай, поднимая палочки для еды вверх. «Это научная необходимость. И не надо меня отговаривать. Понятными для вас терминами объясняю. Это нужно для культивации. Ясно?» Она обводит взглядом присутствующих. Она готова к спорам. Особенно от этой Юинь она ожидает возражений и Да на кого ты нас покинуть хочешь и... А как же ответственность? Потому она и задвинула самый, на ее взгляд, железобетонный аргумент про культивацию. Она уже заметила, что для местных любую чушь можно обосновать так. Вот хоть на голове стой и горящими факелами жонглируй. Да, если она завтра начнет по улице голая ходить и в пыли валяться, не поймут. Но если скажет, что это особый вид культивации из самой древней древности, так сказать, с зари времен, совсем другое дело. Потому что кроме этой вечной культивации у местных есть еще один затык на древности. Самые верные истины – самые древние. Самые правильные законы – из тьмы веков. И вообще, раньше все хорошо было – мир и порядок на земле, реки молочные, берега кисельные – Манна небесная каждое утро по расписанию падала. Дети уважали своих стариков, а женщины были верными. Мужчины – смелыми, а Пресвятая огонь ин на землю спускалась по четвергам. Это уже потом все испортилось, износилось. Да и людишки измельчали, сговнякались. Молодежь перестала уважать старших. Политики стали изменять своим женам. Деревья стали маленькими, коленки стали болеть. Да и солнце светит как-то не так. И вода уже не та, не сильно-то и мокрая. Вот в древности... Вот такие два предубеждения есть у местных. Культивация и древность. А уж если объединить все и выдать комбо из разряда древний свиток культивации... Нет, еще же тайна есть. Древний секретный свиток культивации. Вот такую штуковину можно продать за заоблачную сумму. Была бы у нее потребность в деньгах, можно было так и сделать. Может, она и сделает. Чисто из шалости. Охота этим напыщенным павлином-культиватором Кузькину мать показать. Тому же главе фениксов и его наследничку. Она опускает палочки и внимательно смотрит на своих собеседников за столом. Юинь Тао и Лишан молчат. Каждый уставился в свою тарелку. Юинь Тао без особого аппетита ковыряется в рисе палочками. Лишан тот вовсе. Взгляд опустил, как нашкодивший щенок. И только Джао улыбается уголками рта, задумчиво изучая стену напротив. «Странно», – думает она. «Ладно, Джао. Она вообще сейчас с чем-то другим занята. Может, она все еще стражников переваривает? Ей простительно». Она вообще существует наполовину в другом измерении. Может, у нее сейчас важные события там происходят. Но что с этими двумя случилось? Почему они на нее даже не смотрят? Накосячили где-то? Раз возражений нет, то и прекрасно, говорит она, решив воспользоваться ситуацией. Юинь иногда на нее не то, чтобы прямо страх нагоняла, но как-то даже неудобно рядом с ней становилось». «Да, она в отношениях и по статусу младшая. Но рядом с ней Сяо Тай почему-то чувствовала себя, как непутёвый взрослый рядом с примерной школьницей, которая с укором смотрит, как ты бросил банку мимо урны. Под таким вот взглядом мусорить не станешь. И вообще, так и тянет на все пуговицы застегнуться и спину выпрямить. Сесть, как полагается, и ручки по швам вытянуть». Когда вишенка тянет это свое «Госпожа Тай» с выражением крайнего разочарования в голосе, неуютно становится. А тут она носом в плошку с рисом уткнулась, и прекрасно. Завтра Сяо Тай твердо намерена на песчаный берег сгонять, покупаться. В смысле, провести научный эксперимент, конечно же. Там нет никого, значит, и купальник не нужен. А какой там песок? Белый, мелкий и полещее солнце над головой. Влань последние несколько дней прохладно. Все-таки поздняя осень. А там лето. Взять с собой шезлонг, зонтик от солнца, крем солнцезащитный. Ах да, тут еще не придумали. Ну и ладно, просто масло цветочное взять, корзинку для пикника, гранатового сока водой разбавленного и почитать чего-нибудь. Трактат о демонической ци, например. И устроить себе выходной. А что? Сколько можно по Поднебесной с высунутым языком носиться? Не, она заслужила отдых. Вот нужно было сестрицу Лидзян послушать и в деревне праздника остаться. «Госпожа Тай!» – выпаливает Лишан, подняв голову. «Мне...» «Молчи, болван!» – тут же затыкает его Юиньтао. «Молчи!» «Ну что же ты так строга, юи Говорит Сяо Тай, вполне довольная тем, что никаких возражений после слов «А завтра я отправляюсь в экспедицию» не последовало. «Уважаемый Лишан, наш хозяин мог бы и из дома нас выставить после случившегося. И вообще, пока мы в его доме, ты ему грубить не будешь. Я вот прямо удивлена твоим поведением. Лишан, что ты хотел сказать?» Госпожа Тай, Лишан мнется, кусает губы. Глядя на его нерешительное лицо, Сяо Тай мысленно жалеет паренька. Хороший парень, что сказать. Вот только если его рядом с его отцом поставить, то любая женщина в любой день недели генерала Лю предпочтет. Ну, кроме самых ярких последовательниц кей-поп-айдолов. Да и те после поймут. А уж здесь... где красота мужчины не так важна, как силы и ресурсы, здешние красотки даже колебаться не будут. Она уверена, что три богини персикового сада обязательно оценили бы генерал Лю. Нужно будет как-нибудь его туда свозить, госпожу Бэйхуа порадовать. Какой мужчина! Сама же Сяотай не испытывала никакого влечения к мужчинам и до сих пор искренне полагала, что красота – Присутствует только в женском теле, в то время как в мужском сплошная функциональность. Потому и ответить взаимностью Лишану она не могла, даже если его в женское платье переодеть. Вот поэтому паренька было жалко. Потому как он губы кусает и мнется на своем месте. Она уже понимает, что он хочет сказать. Опять руки и сердце просить. Снова ему отказывать. Неудобно как-то. Но и согласиться она не может. Какая из нее домохозяйка? Да не в жизнь. Хм... А может предложить ему вниз спускаться? С генералом договориться? Пусть с другой Сяо дни коротает. Ей все равно ассистент не помешает. А он в ней, в естественной среде обитания, безумного ученого увидит. Глядишь, остынет. В самом деле он высокий, красивый, благородный, сильный... и еще из влиятельной семьи. Готовая мечта всех мамашек с молодыми дочками на выданье во всем уезде. Да что там! Если бы в Поднебесный выходил журнал «Самые видные холостяки», то он был бы мистер Ноябрь. Итак, переворачиваешь журнал, а там постер вываливается на три страницы вниз, и он во весь рост в одних плавках с мечом в мускулистой руке. Сяо Тай чуть чаем не подавилась от такой мысленной картинки. «Не смей, говорящая рыба! Заткнись!» Повышает голос Юинь Тао. «Не звука, понял?» «Госпожа Тама, я как мужчина обязан!» «Ничего ты не обязан, говорящая рыба!» «Но ваша честь...» «Это моя честь, придурок! Заткнись и все!» «Пресвятая Гуань Инь, да что у вас случилось?» Не выдерживает Сяо Тай. «Вы ведете себя, как будто...» Она прищуривается и окидывает их внимательным взглядом. Краска на щеках у вишенки. Она взгляд отводит в сторону и вниз. Ей неловко. Лишан тоже боится встречаться с ней взглядом. Сжимает кулаки, набычился. Что-то случилось между этими двумя. И они не хотят об этом говорить. Что могло между ними случиться? зная вишенку, и ее незлобливый и неконфликтный характер, можно смело предположить, что она довела Лишана до Цугундера за эти несколько дней. Подрались, что ли? Она вздыхает. Ну, чисто дети. Подрались и подрались. Ничего страшного. Оба целые и здоровы. Может, наоборот, подружиться теперь. По крайней мере, они точно ближе стали. Вон даже Лишан к вишенке стал проще обращаться. И при чем тут честь Юинтао? Неужели Лишан все-таки победил? Ну, конечно, иначе бы Вишенка давно бы похвасталась, как она его и в хвост, и в гриву. Если так подумать, то это первое поражение Юи в бою. До сих пор она или всегда побеждала, ну или тренировалась с отшельником. Это если не считать генерала Лю, который вообще на другом уровне. Получить поражение от сына генерала – Сразу же после того, как генерал ее пол вытер, даже не особо напрягаясь, это может нанести моральную травму. Что же Лишана, то его тоже можно понять. Он же правильный, как палка. Ему обязательно нужно сказать, что он с ней поссорился и надавал ей по сусалам. Кому сказать? Ответственному лицу. А чье тут лицо ответственное за эту несносную мечницу? Лицо Сяутай». Вот он и докладывает по команде этому самому лицу, как и положено. А Юичан, конечно же, желает этот факт скрыть. Ну, как дети, ей-богу, и что делать? Она, как старшая тут, должна избавить всех от неловкой ситуации и успокоить этих неугомонных, показать им, что все в порядке. «Да не слушайте вы его, госпожа!» – выпаливает Юинтао. «Не слушайте, всяких глупостей набрался!» «Госпожа Тама!» «Госпожа Тай!» «Да не переживайте вы так!» Говорит Сяо Тай, поднимая руку. Все замолкают, глядя на нее. «Ничего страшного не случилось!» Говорит она. «Подумаешь, это случается. Бывает такое. Что же теперь волосы на голове драть? Все в порядке. Думаете, я ангел воплотив?» «Ну нет, со мной часто такое случалось!» Она смотрит на ошарашенных лишанной вишенку и вздыхает. «Ну что с ними делать?» – думает она. «Надо примеры привести. Просто словами не сработает. Какие примеры? Когда она в бутылку лезла и конфликт раздувала. Да сколько угодно раз такое было. И дралась не раз, и в этом мире тоже. Не верите мне?» – прищуривается она. «Да я в первый же день вот так вот с третьим братом, так же, как и вы вдвоем». «Что?» – у Лишана выпучиваются глаза. Он не дает ей закончить. Видно, в самом деле она производит впечатление умудренной жизнью. Что же, пришла пора развенчать героев. Она такая же, как и они. Бывает вспыльчива и лезет в драку. С первым братом, с ушедшим мечником Гвансоном Паком, с отцом Ди Джиао, да даже с главой Баушу в самом начале. «Точно», – говорит она, – «да я с самого начала такой была». Вот только-только меня в семье Вон Ми удочерили. Я тот же с главой Баушу... Он же ваш отец. Пусть приемный, но все же. Лишан едва не плачет. Она кивает. Понятно, Лишан слишком законопослушный сын. Хотя в тот раз все же осмелился встать против своего отца. Ненадолго, правда. Секунд на пять. Пока генерал Лю его в стенку не воткнул легким движением. «Ну да». признает она. «Действительно, наверное, не стоило. Но сделанного уже не воротишь. Да и с твоим отцом у меня». «Все-таки это случилось. Вы и мой отец», вскакивает на ноги Лишан. «Как вы могли? Я вас так любил». «О, уже в прошедшем времени. Это хорошо», кивает Сяутай. «Так и есть. Я не ангел, и мой темперамент оставляет желать лучшего». «Мне даже как-то легче стало». говорит Юинь Тао. Я думала, я одна такая, а вы, оказывается, тоже. Поверь мне, Сяо Тай улыбается улыбкой умудренного жизнью человека. Всех случаев и не перечислить, так как вы поддаться чувствам. Первый брат, третий брат Джан Хэй, моя названная сестра Ли Линк, Даже с сестрой, рыдает Ли Шан. Сяо Тай не обращает на него внимания. Пусть слушает. А то думает, что я идеал и никогда не позволю себе сорваться на людях. Это просто он не видел ни разу. Вот и выдумал себе светлый образ. И этот, как его, Джантун, что ли, который из семнадцати сильных, которого потом третий брат в землю головой вниз вбил. И с ним тоже. Она не добавляет слова «поссорилась» или «дала волю чувствам». И так ясно, что она не подумала, а поддалась порыву. и разрешила третьему то, из-за чего его теперь все извергом считают. А виновата она со своей трис и подначками. «Эх, так вы делаете это и с врагами?» «С врагами, с друзьями. Когда я их сортировать буду?» Пожимает плечами Сяотай. «Кто попался, того и...» «Но характер у меня вредный. Всегда в бутылку лезу». «Понимаю, нужно быть дипломатичнее и гибче». «Но порой получается, вот как у вас двоих вышло. Так что не переживайте вы, все нормально, я сама такая же». «Ну нет», – качает головой Юинтао. «Вы не такая же, вы совсем на другом уровне. Богини персикового сада у вас уроки брать должны. Общество бы осудило вас. Но вы моя госпожа и мой наставник, и я пойду по вашим стопам». «Ну что ты», – Сяо Тай вздыхает. «Я рада, что у тебя сложилось такое мнение, но я просто человек, хотя мне никто не верит». «Я так и знал. Госпожа Тай и мой отец. А вы говорили, что у них ничего не будет, госпожа Тама». «Откуда мне знать? Я предположила, что они не женятся. Госпожа, вы же не собираетесь за генерала замуж?» «Нет, конечно», – отвечает Сяо Тай. «Что за дикие мысли такие? Не собираюсь я никуда». В смысле, собираюсь завтра на пляж, то есть в научную экспедицию, но не замуж. Зачем мне замуж? Я свободная женщина Востока. Что хочу, то и делаю. Вот, поднимает палец Юинтао. Тао. Я же говорила, а ты сам не тушуйся. Раз уж госпожа такая слабая напередок, ты ей предложи и все. Чем ты хуже, чем все эти люди? Уж Джантуна я помню. Ты точно его лучше. Хотя, конечно, странно. что в списке твой отец и ее приемный отец. «Ой, да когда бы я сортировала? Отец Джао тоже, кстати», – говорит Сяо Тай, решив не упоминать, что ссора с ним закончилась для него трагически. Пушка и Агана Карла Фридриха – это не хухры-мухры, его в клочья порвала. И технически он первый на них напал. Но да, в любом случае конфликт, вот как у этих двоих. «И да». Она действительно едва ли не со всеми сперва ссорилась. «Надеюсь, эти примеры убедили вас в том, что ничего плохого вы не сделали», — говорит Сяо Тай. «А вообще, если вы продолжите в таком духе, то и я могу вмешаться». «Что? Ну нет, спасибо, госпожа», — говорит Юэнь Тао и поворачивается к Лишану. «А ты чего молчишь? Говори, что помощь госпожи нам не нужна. Ну же». «Эм...» Мнется Лишан. «Но ведь...» «Ах ты, извращенец!» Вспыхивает Юинтао и хватается за рукоять меча. «А ну-ка...» «Нет, спасибо, госпожа Тай, не нужно вмешиваться!» Торопливо произносит Лишан. «Мы... сами!» «Ну вот и хорошо!» Удовлетворенно откидывается на спинку кресла Сяотай, оглядывая малых сих. «Но если что, вызовите!» «У меня опыта знаете сколько?» «Да мы уже поняли!» ворчит Юинтао «Прав был отшельник. Путь совершенства тернист. И нужно отринуть стыд на этом пути». «Госпожа Тай», вздыхает Лишан, «я все равно буду вас любить. Но вы уверены, что все, что произошло между мной и госпожой Тамой, это нормально? Я воспитан в других традициях, и в таких случаях у нас...» «В чужой монастырь со своим уставом не лезь», поднимает палец Сяо Тай. «Если оба живы остались, и никто никому ничего не сломал, то и ладно. А то у меня в процессе всякое бывает». Она вспоминает ботинки Джантуна, торчащие из земли. «Вот видишь, говорящая рыба, я тебя спасла», говорит Юинь Тао, и толкает его локтем в бок. Не всякий такое выдержит с самой госпожой. Джантун был слабак и умер. «Тебе нужно достичь уровня хотя бы третьего брата, Джанхэя». Будешь пока со мной тренироваться? Тренировки это хорошо, кивает Сяотай. Если будет нужна помощь? Нет, спасибо, но нет.